как, когда, где хоронят. Не так-то просто было ответить. Все произошло так внезапно, так недавно. Помню раннее, сырое и пронизывающее холодное мартовское утро. Некрасивый, неопрятный, почерневший снег. Тусклый, тесный двор, где-то на задах больницы Склифосовского, куда все равно пришло множество народу. Все больше возникало в толпе знакомых лиц, поэты, Поэты, музыкант, художник, актер, газетчик, переводчик. Поэты, поэты. Все было непонятно. Все долго топтались и ждали чего-то. Потом мы поднимались по старой и ветхой железной лестнице, входили в невысокие темноватые комнаты, проходили вокруг стола. На столе стоял гроб. В гробу лежала Анна Ахматова. Несколько горьких слов сказали друзья. Но в сущности не было ни гражданской панихиды, ни речей. Все это было потом, в Ленинграде. Но я туда не поехала, мне не хотелось долго хоронить Ахматову. С меня было довольно того сырого раннего утра. Я жалею теперь, что не поехала на похороны с делегацией московских поэтов, которую возглавил Ярослав Смеляков. Он взволнованно рассказывал, вернувшись, как торжественно и любовно провожал Анну Ахматову в последний путь ее любимый великий город. А потом написал об этом прекрасные стихи. И не он один. Стихи о прощении с Ахматовой написали еще многие другие. Живые поэты словно подхватили на руки, на плечи, на душу драгоценную память о чудесном русском советском поэте Анне Ахматовой. Но, возвращаясь в то московское мартовское утро, помню, что мы очень продрогли, но просто до мозга костей, и трудно было уйти, и некуда было деваться, и не хотелось расставаться. Несколько человек поехали к нам домой, и мы долго грелись на кухне, читали стихи, поминали Анну Андреевну. Седьмая часть. Чистое пламя. Сюда принесла я блаженную память Последней невстречи с тобой Холодное, чистое, легкое пламя Победы моей над судьбой. Анна Ахматова У Анны Андреевны Ахматовой была трагическая судьба. Едва ли на этот счет может существовать другое мнение. Большую часть жизни она жила тяжело, неустроено, неуютно, одиноко. Ей пришлось переживать, именно не пережить однажды, а переживать годами такое, чего душа человеческая, если мыслить абстрактно, и однажды-то пережить не в силах. А сколько погибло друзей и близких, сколько было несправедливости и унижений в ее литературной судьбе, такой достойной такой чистый. Но кто слышал от нее жалобы или упреки? Разве она когда-нибудь ныла или ворчала? Нет, никогда она не роняла себя своего достоинства. Ее прекрасной внешности вполне гармонически соответствовало истинное величие духа, огромная душевная сила. Она была большим человеком, Большой личностью, дыхание подчас перехватывало от почти физического ощущения, что она живет по своим законам, на что право имеют немногие и способны немногие. Судьба поэта Анны Ахматовой стала неизмеримо крупнее, больше, существеннее, значительнее, чем была бы, если бы человеческая судьба женщины Анны Андреевны была бы легче проще, обыкновеннее, счастливее. И как некощуйственна эта мысль, я осмеливаюсь ее высказать, потому что с тех пор, как она стала для меня абсолютно отчетлива и определенно, меня никак не покидала убежденность. Я ведь это не сама придумала. Я откуда-то это знаю, твердо знаю, ибо существует объективное, неопровержимое доказательство моей правоты. Я искала его в памяти, в воспоминаниях своих и чужих, снова и снова перечитывая стихи Анны Ахматовой. И, наконец, нашла. Это единственное доказательство,